Глава 9. Валентин прикатил с небольшим опозданием, привез Рыжему старые костыли, и тот, выспавшийся, словно ничего вчера не случилось, бодро заковылял на них вниз по лестнице. Деловой практицизм Николая был сейчас Чегринцеву неприятен. Рыжий запросто простился с незнакомой администраторшей, передал нежный привет Раисе с Наденькой. Женщина в окошке, понимающей, выдержала паузу, кивнула на прощание. Поставив в этом деле точку, Николай принялся обсуждать с Валентином предстоящий ремонт. Левой работы в деревне случалось немного, приварок к нищенской колхозной зарплате расценивался им как подарок с небес. На стоянке они облазали жигуленок. Валентин заглянул в двигатель, пощупал стойки, постучал по крыше и весело заявил воле, что надо делать дело, мол, черт с ним с рублем, только плати, начальник». Все, к счастью, решили за него, но от такой удачи было как-то не по себе. Мужики уже вычисляли, прикидывали, сыпали терминами, именами, кто покрасит, кто продаст крылья. Волю это мало интересовало, он и сам дивился своему состоянию. Снова с неимоверной силой завертелись перед глазами кусты, понеслись навстречу, как наяву предстала перевернутая навзничь машина, внутри салона тихо плескалась на лобовом стекле вода. Мужики меж тем сцепили грузовик с «Жигуленком», свистом дали понять, что пора ехать. Воля сел за руль, тронулись в Щебетова. Ехать предстояло километров сорок. Валентин пообещался через полтора часа доставить на место. Чегринцев автоматически следил за тяжелой кормой самосвала, петляющего по улочкам города, за тросом, держал его в натяжку, работая тормозом, крутил руль, В одно из дербитеских воскресений зашел разговор об опытах с крысами. Любые животные имеют социальную структуру. У этих же тварей, как известно, она выражена особенно четко. Лидеры, главенствующие, мощные и жестокие. Середнячки, снующие по клетке, знающие свое место. И изгои, загнанные за ящик с кормом, дрожащие, третируемые первыми и вторыми, обреченные на скорую гибель. Лидерам, естественно, достается самое сладкое, они же и плодят основную массу потомства. Середнячкам кое-что еще перепадает. Изгои, понятно, радости и жизни лишены вовсе. Казалось, устроено мудро. Но по новым исследованиям выходило не все так просто. Потомство лидеров, наделенное большими познавательными способностями, чтобы не сказать умом, оказалось подвержено и большим нервным стрессам. кататония каталепсия, эпилепсия – Весь чудесный набор психиатрической больницы сидел у них в крови вместе с приобретенным генетическим умом. Во время стресса в кровь выбрасывается адреналин. Он расщепляет гликоген печени, рождая глюкозу, покрывающую энергетические расходы организма на предстоящую борьбу. Поколение умников справлялось со стрессом на удивление хуже средних тупиц. Умники переходили в положение изгоев. Другое дело, когда им впрыскивали дозированный адреналин, закаленный добавкой, они немедленно превращались в жестоких и хладнокровных лидеров. Их братья, лишенные препарата, однозначно загонялись за ящик, обрекались на истребление. Выходит, легче жилось середнячкам. Стресс у них проходил быстро, крысы плодились без лишних эмоций, сновали по клетке, добровольно подчинившись раз и навсегда обозначившимся лидером. Павел Сергеевич, помнится, презрительно скосил глаза на докладчика и вынес свой вердикт. «Вульгарная социология. Человек – существо страдающее, совестливое и свободное. Подобные аналогии неуместны. На том и порешили». Теперь крысы преследовали его как наваждение. Сказать, подобно Павлу Сергеевичу, откинув сомнение он бы не смог. Чегринцев поднял глаза к небу. Солнышко светило высоко, в разбитые стекла залетал холодный воздух. Солнышко его и вылечило. Он принялся думать о насущном, о деньгах, что придется выложить за ремонт. Вся выручка от золотого петушка уплывала к исчастливленным мастерам. Дальше жить было не на что. Но тетушкины золотые, пропадать им что ли? Немедленно постановил сбагрить их по прибытии в Москву, вообразил, как станет смотреться обновленная перекрашенная машина, и на душе потеплело. Он приближался к Щебетову, к бобрам, к заветной Пылайхе. Там ждал зарытый клад, страшный вурдалак, ведьма на огненном помеле или просто грибы, охота, рыбалка. Правы были мужики, черт с ним, с рублем, надо делать свое дело». Валентин клятвенно заверил, что за две недели они управятся. Ему были крайне необходимы деньги к этому сроку. Им предстояло чинить машину. чигринцева на две недели ждали лес, хлюпающее болото, бобриные хатки, редкие пузырьки воздуха, выныривающие на поверхность затихшей воды. То ли зверек их пускал, то ли рыбина, то ли потревоженная тяжелым сапогом. Так дышала зыбкая почва. Бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, их переливающиеся окраски играли в каплях росы, бликовали на свежих тончайших паутинках. Глюкоза, видно, сделала свое дело. Воля погладил руль, полированный теплый, он был приятен на ощупь, слегка дрожал, принимая морзянку от катящихся по асфальту колес.